Глава 31. На завтрак Салэ не пришел. Когда собрались все гости, кроме Альды Браган и Валентайна Эштона, в столовой величественно вплыла экономка и сообщила, что хозяин плохо себя чувствует. Обеспокоенным этим известием не показался ни один из присутствующих. Даже Эмрис, который нетерпеливо постукивал пальцами под подлокотник у стула, демонстрируя желание как можно скорее отдать должное бекону, фасоли, яичнице, и прочим блюдом поданным к завтраку. Уж не за моих ли слов ему стало плохо? Вздохнула про себя Алита. Снова забрежила тень жалости Кальду Трамбрану, которому она нынешним утром бросила в лицо жестокую правду. Но затем вспомнила собственное удрученное состояние после их разговора, который встряхнул ее не меньше, а может сильнее, чем собеседника. «Как хорошо, что снегопад наконец-то закончился!» Проговорила сидящая почти рядом с Алибертина, намазывая на ломтик поджаренного хлеба золотистый розмариновый мед. Даже вид из окна совсем другой. Но почему Альтром вы предпочитаете отправиться на прогулку вечером? — Так интереснее! — беззаботно отозвался племянник владельца замка. — Я ведь частенько бывал тут в детстве. То и дело убегал в лес даже зимой. — Вы не постоянно жили здесь? — осведомился Гедеон Лид. «Нет, у моей семьи имелся дом в столице. Вернее, он и сейчас есть, и я там живу. А вот дядя свой столичный особняк продал. Кажется, я даже знаю, кому. В самом центре, а? Наверное, неплохо выручил за него. Я не считаю чужие деньги, да и вам, альтли тоже не советую». Снова они сцепились, как два петуха на птичьем дворе. Рассеянно подумала Алита, переводя взгляд с лиц спорящих на Келиана, который сидел напротив. Место рядом с ним снова заняла Флориана. Но почему-то сейчас Али не чувствовала прежней ревности. Да, Альда Эдевейн знатного происхождения и весьма хороша собой. Но ведь не о ее безопасности заботится Ристон. Не ее навещает, обнимает не ее. дума так оказалось гораздо легче. Чем, увы, не всегда в свою пользу сравнивать себя с соперницей. И Алита окончательно приободрилась. Понемногу ее смутное беспокойство о дальнейшей судьбе их отношений с Келлианом Ристоном сменялось чем-то иным, еще не уверенностью, но уже и не страхом. Ей постоянно хотелось находиться рядом с ним. И сейчас Али все больше приходила к решению не отказывать себе в этом желании, стараясь не думать ни о том, прилично ли оно, ни о будущем которая ожидала их за порогом замка Трумбран. А она не понаслышке знала, какой короткий может оказаться человеческая жизнь. Как обрывается счастье, в один миг рушатся надежды. и понимала только одно – нельзя терять времени, отпущенного на то, чтобы быть с теми, кто нужен и дорог. Почему на сознание такого простого факта ей понадобилось столько времени? Когда завтрак подошел к концу, Алита опираясь на трость, которая уже почти привыкла, отправилась в библиотеку, не забыв сообщить о своем намерении остальным сидящим за столом. Она немного сомневалась, что Киллиан к ней присоединится, но втайне все же надеялась на это. Как и на то, что тем, кто захочет составить ей компанию, вновь не окажется Гидеон Ли. В библиотеке пустой и просторной, ярко освещенной солнечными лучами, Али заняла кресло у окна. Пожалела о том, что не захватила свои бумаги. Яросейна перелистала сборник стихов, оставленный очевидно тем, кто сидел туда до нее. Глаза наткнулись на строки. Ты отпустишь меня, и цепочку следов вскоре смоет холодным дождем. Брошу якорь у диких чужих берегов, где однажды построю свой дом. Разведу там костер, и засну на песке, и тебя не увижу во сне. Голос твой будет эхом звучать вдалеке, если вспомнишь еще обо мне. «Будут годы идти, будет ветер и снег, будут бури, но прочен мой дом. Я тебя отпущу, и растает твой след под холодным осенним дождем». От этих простых слов вдруг стало грустно. Снова напомнили о себе прежние сомнения. Возможно, напрасно она вообразилась себе, будто их с Ристоном может ожидать не неизбежное расставание, а что-то другое. Точно на расстоянии, услышав ее мысли, Киллиан вошел в библиотеку. И приблизился к ней. Решила занять себя чтением. Поинтересовался он, бросив взгляд на книгу, которую Алита не успела закрыть. Просто размышляла. О чем же? Обо всем. Сегодня утром я поговорила с Альдом Трубраном, но не уверена, что он прислушался к моим словам. Главное, что ты их все же сказала. Возможно, мне не следовало быть такой откровенной с ним. «Ведь люди обычно не говорят всего, что думают, держат свои мысли при себе и...» «Прекрати сомневаться», — перебил юристом. «Если ты посчитала нужным высказать все, значит, оно того стоило». «Пусть даже никто и никогда еще Салостромбрану подобного не говорил». «Вы действительно так думаете?» «Я думаю, что немного свободы выражений своих мыслей и чувств никому не помешает» потому тебе ни к чему корить себя за вашу с ним беседу. Вспомни, я даже не говорю о том, что ты была слишком сурова ко мне в своем письме, но ты к себе чересчур строга. Али, Али, когда же ты позволишь себе просто жить? Перестать вечно беспокоиться и отдаться на волю случая? Только я. А вы? Разве вы сами не так же живете, Аль -Тристон? Чтобы смотреть ему в глаза, стало проще, она даже поднялась с кресла. И упрямо не отводя взгляда, почти физически ощущая, как с каждым мгновением все прочнее становится нить, связывающая ее с этим человеком. Теперь они стояли друг напротив друга. Килиан больше не приближался и все же мог ощущать запах ее волос. и Видеть, как вздрагивают ресницы девушки, как отчаянно она старается удержать оборону. Не обрушивает на собеседник рвущийся с языка слов. Однако сама же сдается под их натиском ему не хотелось чтобы алита снова ушла в себя стала сдержанной далекой и больше всего арристон сейчас боялся что в библиотеку кто нибудь войдет не намеренно помешав им разве не вы настаивали на том что я должна говорить с вами исключительно вежливо и официально потому что иначе нас могут неправильно понять выпалила она разве не вы демонстрировали мне что я недостойна вас потому что неподобающе выгляжу и не имею привычки к роскоши. Разве не вы закрываетесь от собственной магии и самого себя, такого, какого вы на самом деле?» «Высшие силы, Али!» — ответил он, делая шаг вперед и не обращая внимания на то, что она отступает назад, к стене. «Я и не предполагал, что ты все так воспринимала. Поверь, у меня и в мыслях не было». Ты не просто достойна, ты единственная, кого мне хочется видеть рядом. Но моя работа, твоя работа, посмотри, куда она тебя завела в то время, как твой начальник ничуть не беспокоится о твоей безопасности, кровь, ложь и лицемерие. И ради этого ты сбежала от меня и из Бронстейна, чтобы все глубже погружаться в подобную среду». Келян смотрел на нее и мысленно удивлялся тому, как ей при такой-то работе удалось сохранить свою чистоту, непоколебимые принципы и веру в лучшее. Грязь к ней будто не прилипала, но могло ли так оставаться всегда? «Доверять кому-то вовсе не означает быть слабой», — произнес он, стараясь говорить спокойно и твердо. И желание разделить жизнь с другим человеком вполне естественно, даже для тех, чьи участи так не схожи как наши. Я не стану заявлять, будто за нас решает судьба, потому что даю себе отчет как в том, что мне нужно, так и в каждом сказанном слове. Мне известно, что вы человек слова, Атрестон, сначала женились на нелюбимой женщине из-за того, что о том, умирая попросил кузен. Затем готовы были принять меня только потому, что так предписывают традиции. Но ведь все может поменяться. Например, в королевстве примут новый закон, и тогда брать в жены сестру покойной супруги станет запрещено. — Что ж, значит, мы должны пожениться до того, как что-то изменится. — Все из-за той ночи, которую мы не можем вспомнить? — спросила Алита, и голос ее дрогнул. Она опустила глаза, но убежать не пыталась, что обнадеживала. «Вы беспокоитесь о том, что тогда мы могли...» «Видишь ли, думаю, в ту ночь нас чем-то опоили. Каким-то эликсиром вроде тех, которые одно время были на редкость популярны среди студентов-магов. Но розги воспитателей быстро выбили из парней желание экспериментировать. Однако умельцы остались, несмотря на запрет подобных зелий. Эффекта хватает на некоторое время, иногда надолго. Эликсир?» Но кто мог? Растеренно отозвалась девушка и тут же замолчала, очевидно, что-то сопоставляя. Поразмышлять о чьей-то пакости или, наоборот, попытке помочь. Несомненно, стоило бы, но в эту минуту Ристона занимала совершенно другое. Действие эликсира уже успело несколько ослабеть, и воспоминания начали возвращаться. Ничего не было, Али, как и той ночью в гроте. Но могло быть, — добавил Киллиан. Я бы сильно покривил душой, если б сказал, что не хотел этого тогда и не хочу сейчас. Но не так. И не здесь. Аль Тристан!» — выдохнула Алита и тут же смолкла, глядя на него. Он подошел ближе, почти навис над ней, упираясь ладонью в стену за ее спиной. «Я хочу называть тебя своей, Али, перед всем миром, так, чтобы никто не усомнился в том, что я имею на это право» но не из чувства долга и непотребований традиций королевства или что-то еще там себе надумала, а потому что я люблю тебя и хочу быть с тобой каждый из следующих дней моей жизни». Она смотрела на него снизу вверх, со смесью изумления и затаенной радости, как ребенок, распаковывающий праздничный подарок в гостиной, окутанный ароматами вечно растений и сладкого пудинга. Ребенок, который втайне верит в то, что получит желаемое, но все же сомневается, что в свертке по слоями оберточной бумаги обнаружит именно то, о чем мечтал. Ведь он привык получать что-то скучное, пусть и необходимое. К примеру, добротную одежду, новые ботинки, либо гребешок для волос. Однако надежда найти игрушку с витрины самого большого магазина или книжку с картинками еще жива, и упаковка так завлекательно шуршит. И вот-вот... А в следующее мгновение Киллиан Рисон подхватил Альту Даллин, приподнимая от пола так, что их глаза оказались на одном уровне, и, наконец-то, поцеловал ее, как давно хотелось. По скриптум. Слова автора.